Глава двадцать третья. — Нейдезовский, ну сколько можно? Ну поешьте хоть, я посижу. Голос щится. Пробуждение давалось мне нелегко. Осознание будто увязло в болоте, и за этот голос я уцепилась, как за протянутую палку. — Да ты кто вообще, парень? Не помню, чтобы я тебя нанимал. Теплая рука погладила по голове, убрала прядь со лба. «Папенька? Откуда в академии взялся папенька?» «Нейдезовский, ну будет вам, будет. Хотите проверить конторские книги?» «А то я так не помню. Вы слишком устали, Нейдезовский. Вам правда стоит поесть, а лучше поспать, но...» «Ну уж нет, сколько можно меня дурачить, Аката?» «А ну, прикажи принести мне бесовые книги!» «Аферий, мальчик, дело говорит!» Почему-то прошептала тетенька. «Шел бы ты спать, на тебе же лица нет!» «Моя дочь в таком состоянии, куда я должен идти, а?» Я услышала, как щит тяжело вздыхает. Захотелось открыть глаза, но пока не хватало сил. «Я не хотел вам говорить, Нейдазовский, но у вас...» э -э Конюшни горят. С грохотом упал стул. «Которые?» «Те, что под управлением на Иродимске?» Слишком быстро ответил щиц «Бонни!» Знакомый топот. Надо же, как легко поверил. «А?» «Догони на Эдезовский отправь уже спать». Мелкие девичьи шаги, шорох крыльев. Ушла. «Молодой человек, я же просила не злоупотреблять внушениями!» «Та яка-то, если вы так волнуетесь за ней и то идите и проследите, как управится бонне буркнул щиц «Не злоупотреблять. Да его лекарь мне весь мозг выклевал. Прободение язвы в анамнезе. Не давайте переутомляться. А он торчит на этом бесовом стуле круглые сутки носом в документы. Как прижмет, так молодой человек, повлияйте. А как спасибо сказать, будто на него вообще можно повлиять. Не спал бы на ходу, поддался бы, как же». Ушла. можешь открывать глаза». Я с трудом разлепила один. Щиц поднял стул, сел. Нахмурился, взял меня за руку. Сразу стало лучше. Сил хватило и на второй глаз. «Привет». «Привет», — прошептала я с трудом, ворочая распухшим языком. «Не подашь воды?» «Тогда мне придется отпустить твою руку». Сила, которой он так щедро делился, и удерживала меня в сознании, так что я как могла сжала пальцы. «Потерплю. Оставайся. Я... аюват Щит задумался. «Дома, если я правильно понял вопрос». «А Бонни...» Отстранили от занятий за высшую некромантию. На месяц. Она только рада была с тобой поехать. Я... Две недели. Папенька твой отказался оставить тебя в академии и раскошелился на телепорт. Не думал, что мне в жизни доведется. Колдуна ему разыскали аж из шеня. Щитц чуть не увлекся, и я приготовилась было слушать длинные и пространные описания устройства телепортов, Но сил сделать заинтересованное лицо не было. «Щиц посмотрел на меня и осёкся. Кашлянул неловко. В общем, ты не просыпалась. Он паниковал. Все две недели. Письма его, кстати, у тётки твоей лежали. Она всё надеялась, что ты за ними зайдёшь, но... Но ты не спрашивай. Она теперь в жизни не признается. По секрету. Он говорил слишком быстро, и я с трудом его понимала. Горб его, кстати, никуда не делся, но раз с бабушкой разобралась, то и с этим как-нибудь. Если бы только так не хотелось спать. А ты? Меня он не вывела так же, как и помогла к тебе прийти. Она специалист все-таки. Маркарет побежала звать на помощь, я так сразу не сообразила, она... Ты бы видела, как Аката Онни к себе тащила пинками за шкирку, и никакая магия той отбиться не помогла. Как узнала, что ты к Онни уже обращалась, а она ничего не сделала, так разъярилась. Так что меня Онни к тебе закинула, как хрустального, ну. Раз уж связь есть, то и направление смогла взять. И обратно. А ты вот своим ходом выбиралась. Долго. слишком сильной, чтобы он не смогла тебя подцепить. Она и не стала, сказала тебе самой надо. Он повысил голос, явно передразнивая: "Пройти весь путь до пробуждения". Мне надо было переварить бабушку. Так вот оно что. Никому не говори. Наш нам шиль «То есть секрет, да, щиц «Да». «Как тебя зовут?» Он приблизил губы к моему уху и сказал тихо-тихо. «Шелдин». «Что-то такое историческое вертелось в памяти, а я не могла вспомнить. Впрочем, какая разница?» «Признаю, у твоей матушке и правда есть вкус». И, наверное, неплохое образование. Щиц рассмеялся. На самом деле, это в честь трактира, в котором она познакомилась с отцом. Но, тссс, это наш секрет, но... Молчу, как рыба, улыбнулась я. Кстати, да, не забудь отправить Маркарет приглашение на летний, обещала. И я снова провалилась в сон. На сей раз в целительной. Раньше я с торжеством смотрела на тех неудачниц неудачников, которые вместо того, чтобы блистать на балу, сидели себе в дальних комнатках и играли со стариками в вист. И вот я на их месте и совершенно не чувствую себя неудачницей. Может, потому что играть в вист с Аллатоной и тетенькой — та еще задачка интересная. Может, потому что для танцев я все еще недостаточно окрепла и вполне сопоставляла свои возможности. Раньше я могла бы протанцевать всю ночь напролет, а сейчас сомневалась, что меня на один танец хватит. Чем позориться, не лучше ли найти себе развлечение по силам и по душе? Благо, компания подобралась примечательная. Салатон ухлевал как бес. В паре со мной был Щиц, который с завидной регулярностью хлопал дядю по плечу и укоряющий кивал на рукава. Саллатоне с обреченным видом вытряхивал очередную пару зажиленных тузов и возвращал их в колоду. Интересно, узнал ли Щиц, что Саллатоне бывал в академии? Это тоже интересно. Но спрашивать я не стала, чтобы ничего случайно не испортить. Сейчас между ними не было неловкости, и Щиц ловил дядюшку на жульничестве так привычно, что я бы лично отнесла эту картинку к семейно-идиллическим. Надо сказать, щитцы салатоны выглядели ровесниками. Я бы его вообще не узнала, если бы, подсев за стол, не услышала от тетеньки. Будь знакома. Ней-солатоны. И ответная. Уже тысячу лет, как Ней-устин. Когда же ты запомнишь Аката? Щит хмыкнул «Если ты, Эль, думаешь, что ему есть хоть какая-то разница, то не думай. Я с малых лет обучался у него премудростям и за это время он столько раз менял имена, что мне лично легче просто звать его дядей». Он понизил голос и сказал, будто бы по секрету. «Это он перед Тайей Акатой рисуется». «Я не хочу звать его дядей», — буркнула я, «а то как бы чего не вышло». салатоны аж виски поперхнулся!» «Да уж лучше просто салатона девочка!» Откашлившись, согласился он. Щиц взял карту, посмотрел на свет, укоряюще покачал головой. салатоны принял вид невинный безмятежный, что с его мальчишечьим обликом, хоть в этот раз он и выглядел на пару лет старше, чем в прошлый, смотрелось вполне достоверно. Тетенька фыркнула. «Щиц здесь был на правах вольно-наемного слуги». Папенька после Эйлия относился к щицу с подозрением, и долгие мои объяснения, что это просто друг, который иногда стирает мне простыни, пропали бы в тоне, если бы я вздумала упрашивать папеньку устроить ему через градоначальника приглашение. И без того было странно, что он уселся играть с господами, так что руку подняла я. «Эй, парень!» — подозвала я мальчишку. «Принеси новую колоду». И мы начали играть. Как-то так вышло, что партнерами меняться никто не захотел, хоть это и было против правил. Тетенька попыталась поднять этот вопрос, но скользь и тихонько, скорее для очистки совести. Столик наш привлекал немало внимания. Еще бы! Тетенька на балах появлялась редко, да и не бывало еще такого, чтобы садилась играть с кучкой детишек, бросив своих заклятых подруг из кружка церковных украшений. Но щит этого, кажется, не замечал, Саллатоне не придавал значения, а тетенька всячески показывала, насколько ей все равно. Так что, когда к нам подошла Таия Марински, дернулась только я, хотя это была тетенькина подруга. «Привет, Аката! Рада тебя видеть! Мы играем вон там, и нам не хватает человека!» «Прости, Лайлетт!» — тетенька с трудом выдавила из себя подобие улыбки. «Я хочу побыть с племянницей! В академии у нас не так много времени, которое можно было бы провести вместе!» «Елания, смотрю, похудела!» — А ты повалейся две недели без сознания в постели, питаясь только бульончиком с ложечки, похудеешь тут. а Вот ведь мечтала же об этом когда-то. А толку? Я не выглядела красивой, а скорее нездоровой, как сдувшийся мешок. Противный был у Маринский взгляд, такой ощупывающий. Она, я уверена, заметила и мои веснушки, которые оказалось невозможно скрыть никакой пудрой, и выбившуюся из прически прядь, и руки, за которыми я уже очень давно не ухаживала надлежащим образом. Я встала со стула, вспомнив, как надлежит приветствовать старших, заодно дала в деталях рассмотреть живот. Надеюсь, мою резкую потерю веса не сочтут за признак беременности. «Здравствуйте, Тайя лайлет Я сделала лёгкие книксон и опустила голову. девушки на выданье стоило вести себя соответствующе, хоть я и отвыкла от этого совершенно. Очень не хватало кончика косы, который можно было бы потеребить. Будь прокляты сложной прически. щиц заколебался. Вряд ли его кто-нибудь просветил о тонкостях этикета, хотя это и не помогло бы. В его случае единственным рабочим правилом было «Слуги с господами в вист не играют», и он уже его нарушил. Салатона развалился на стуле, как сытый котяра, и на тайе Марински даже не смотрел. Уткнулся в свои карты так, будто от них зависела судьба мира. «Не представите своих друзей!» «Нэй щиц! Нэй отрапортовала я. «Колдуны!» — познакомилась с ними на учебе. Это хотя бы объясняло их возмутительное поведение, и приврала я совсем немножко. «Мне кажется», — с раздражением сказала тетенька, — «тебя зовут обратно, Лайлетт». «А почему ты не танцуешь, Елания? Ты же так это любила!» Лайлетт обожала допрашивать девушек этим своим елейным голосочком. «Где была? Что делала? Почему танцевала с этим два танца, а с тем три? Что же ты почти не заходишь в церковь? Ну и по долу твоего платья на два пальца выше приличного?» Я замешкалась. «Еленьки не здоровятся», — вмешалась тетенька и добавила резко. «Хватит мучить мою племянницу. Она на ногах-то еще стоит не твердо. Ты можешь сесть, Елания». Она меня просто спасла, потому что в то самое мгновение я вдруг с удивлением осознала, что совершенно разучилась отвечать всяким там Тайе илит правильно, потому что я вообще уже и забыла, как оно правильно, а вспоминать это было мучительно, а тетенька, она она разрешила не вспоминать и сесть, и вообще, и на Тайе Маринске зыркнула так, что та, наконец, ушла. и я была ей так благодарна тетенька дождалась пока та емаринский сядет за свой стол кашлянула и спросила неловко илания да ты хочешь вернуться в академию?» но ну, мне же еще надо расколдовать щица и щиц вмешался ты уже вытащила меня из академии то есть твой папенька вытащил когда потребовал чтобы ему немедленно вернули все твои вещи Я посмотрела на него, как на умалишенного повертела двумя пальцами у виска. — И что? Ты всё ещё колдовать не можешь. Я помню, что тебе обещала, что отпущу, когда уйду из академии, и что обеспечу тебе возможность колдовать. А вместо возможности колдовать у тебя сейчас возможность двигать дубовые шкафы в папенькиной спальне, чтобы они свету из окошка не мешали. Попроси у папеньки ещё один котёл и... Я встала, перегнулась через стол и засветила щитцу щелбан. После чего села и надулась, совершенно не собираясь скрывать, насколько это предложение меня обидело. «Ты мне жизнь спас!» — буркнула я. «А я должна тебя бросить?» «И вообще, я хочу вернуться сама по себе, вот!» «Там интересно!» «В конце концов, я же могу просто научиться магии, без всей этой ведьминской ерунды!» «Вот ей и научусь!» Бабка у меня была ведьма, это да, но я просто хочу колдовать нормально, чтобы никто не травился моими блинчиками, а наоборот. Вот с этого бы и начинал, вздохнул Салатон и прежде, чем его ученичок надумал, что мне возразить. Этот мальчишка просто слишком заботится о других, такой уж он. Я заметила. Не перебивай. Так вот, детишки, сейчас вам будет очень стыдно, но я все-таки спрошу. «И ответьте мне честно, целоваться не пробовали?» «Э-э-э», протянула я, оглядываясь почему-то на тетеньку. «Э-э-э, нет. Да и толку? Чтобы снять проклятие, для этого же нужна любовь, да? Вот это вот, такая, с бабочками в животе и невыразимым счастьем от того, что избранник дышит с тобой одним воздухом». «Вовсе нет», — пожал плечами Саллатоны, — «вы, женщины, слишком романтизируете». К счастью, заклинание накладывала Онни, а она — одна из самых практичных женщин, которых я когда-либо <смех> знал. Мы с Щитцем переглянулись. За этим <смех> скрывалась какая-то очень интересная история, которую мы о своих наставниках знать ни в коем случае не хотели. Как хорошо, когда ты солидарен со своим фамильяром в таких важных вопросах. Она всегда считала ведьму, наложившую на спящую красавицу заклинание, самой большой неудачницей на свете, продолжил Салатоне. Истинная любовь с первого взгляда на спящую девушку. Слишком жестокое условие, которое могло быть выполнено не иначе, как чудом. Увлеклась она этим вопросом, короче. Ну и подняла архивы, разузнала, что заблоковый узел был на заклинании, а потом еще неделю хихикала. «Хихикала?» — удивилась я. Уж очень сложно было такое представить. «Ага, есть у нее такая привычка. Как что-нибудь ее зацепит, так она в самые неподходящие моменты то хихикать начинает, то рыдать. Потому мы...» «Дядя ближе к делу», — перебил щиц Никогда не замечала за ней такой привычки, хотя она могла сдерживать себя при ученицах. Да и кто знает, что Саллатона считает самыми неподходящими моментами. Гадость, какая фея, и думать не хочу. Оказалось, что блоковый узел был вероятностный. Если есть хоть полпроцента вероятности, что у этих двоих все срастется, то блоковый узел развязывался, заклятие соответственно — Целлатон развел руками. Пуф, и нет. Не знаю уж, то ли та ведьма не хотела проклинать девчонку надолго, то ли светлая волшебница, защитившая принцессу, смогла внести коррективы туда. А я здесь при чем? Я же не сплю, нахмурился щиц У любого ведьминского заклятия есть блоковый узел, завязанный на любовь, — вмешалась тетенька. — Вообще у любого. это традиция ведьма проклявшая принцессу Розу, считается самой первой ведьмой королевства и таким образом мы ее чтим правда стандартный блок рассчитан все таки именно на тот тип любви который писала елания или даже более сильный и я не понимаю почему ты салаттононы так уверен все просто он не тащит любые разработки которые не прибиты к мозгу изобретателя гвоздями а если и прибиты то она изобретает мозговой гвоздодер, а потом тащит. Поэтому Янжена она отлично понимала и никогда не осуждала. А с директрисой у нее отношения сложные. «Легче сказать, с кем они не сложные», — вставила тетенька. «Удивительно вздорная особа». Салатоны всем своим видом изобразил бесконечное терпение и продолжил. Так что для нее дело солидарности, что ли? Поставить на проклятие сына Янжена блоковый узел, который развяжется от первого же чмока в щечку, но который при этом будет выглядеть как стандартный, с некоторыми модификациями, чтобы на ее директриса не догадалась, что ее дурят. Так что на вашем месте я бы поэкспериментировал с поцелуями детишки. «Ты бы поэкспериментировала, это точно», — протянула тетенька. салатоны тот еще экспериментатор, так что не стоит принимать его всерьез. Как будто вы что-то теряете». «Онни не... несколько месяцев лично обучает Еланию. Неужели бы она не намекнула?» «Конечно же нет, ты же сама тысячу раз слышала, как она страдает, что найти нормальную мотивированную ученицу сложнее, чем одуванчики зимой». «Да мы с ней лет двадцать, как не разговариваем!» Тетенька оказалась чудо, как хороша в споре. Раскраснелась, мертвые глаза заблестели и даже как-то уже не такими мертвыми казались. Не знаю уж, кто ее так задел за живое «Онни, Соллатоны или оба сразу?» «За исключением тех случаев, когда ты врываешься в ее лабораторию и отправляешь ее спасать твою племянницу. Я была вынуждена...» Я со вздохом отложила карты. «Кажется, мы тут лишние?» Меня наэрональ не просил помочь с верверками предложил щит тихонько. А я и не заметила, что Щиц успел столковаться с градоначальником. «А что так?» Он выписал специалиста, а его по пути будто бесы сожрали, — пояснил щиц Я услышал, как Нэй горюет, и вызвался помочь. Мы с дядей частенько устраивали огненные представления, так что... Да, свежий воздух явно не помешает. Когда мы шли мимо зала, я не удержалась и заглянула. Только чтобы удостовериться, что все в порядке, и мои подруги получают удовольствие от бала. Конечно, мне стоило держаться рядом с ними, хотя бы рядом с Бонни. Вряд ли Маркарет нужна была бы моя помощь, но меня еще утром клятвенно заверили, что справятся и без меня. Приглашенный учитель вдолбил в Бонни основы этикета и основные па, а правильно подобранное белое платье и правильно сделанная прическа легко превращают дочь до яркие и, если не в принцессу вечера, то во вполне привлекательную особу. Так что на паркете подруга смотрелась очень даже замечательно, как и подобает дебютантке. Тетенька представила Бонни Свету как бедную родственницу, которую семья Дезовский взяла на воспитание после смерти ее многоуважаемой матери. «Ух, и пришлось мне с папенькой повоевать!» «Правда, не стоило приписывать сегодняшнюю популярность Бонни только ее предполагаемому наследству. Красивый кавалер тоже многое значит!» Не знаю, разрешили ли они свои разногласия полностью, но Элли сам вызвался сопровождать Бонни этим вечером. А уж друзья они или нечто большее... Я бы, конечно, предпочла второе, но не все в этом мире случается согласно моим желаниям. Благодаря Бонни я хотя бы смогла с Эллием поговорить и разобраться, за что бесконечно ей благодарна. Хотя методы у нее... Она свела нас в одной комнате, заперла дверь дала Каркаре проглотить ключ. Сама села в кресло, скрестила руки на груди и объявила, что никого не выпустит, пока мы не помиримся. Сначала мы ссорились, долго и самозабвенно. Потом слова кончились. Я не знаю, тогда ли Элей понял, что нам не по пути, или еще раньше, но никак не желал этого признавать. Но тогда он это признал. И это было большим достижением. Потом нам пришлось обоим Бонни поклясться, что мы не держим друг на друга обиды. Потом мне пришлось объяснять Бонни, что на нее я уж тем более зла не держу. Вряд ли мы с Элием когда-нибудь станем добрыми друзьями. Я поступила некрасиво и отлично это понимаю. Даже то, что я тайком от всех уговорила папеньку... Проплатить безболезненное возвращение Элия на учебу не слишком-то успокаивает мою соднящую совесть. И я знаю, что причинила этому парню немало боли и искренне желаю ему лучшей судьбы и лучшей невесты. Только благодаря бонне мы и врагами не стали. Лучшей подруге со мной просто не могло случиться. Когда-то давно я бы благодарила за такой подарок судьбы Бога. «Теперь же, наверное, скорее лишний раз скажу спасибо тетеньке». «Не хочу мешать тебе наблюдать за Бонни. Пусть твою придурковатую улыбочку в местной кумушке еще полгода перемывают, ну!» — сказал вдруг щит, прервав мои размышления. «Но тебя заметила одна очень недружелюбная пиранья». «Где?» «Вон». «Щиц указал на Маркарет, которая пробиралась ко мне через толпу с хищной какой-то целеустремленностью. Он, Маркарет, недолюбливал еще больше меня, считал ее снобкой и стервой». Она же, в свою очередь, никогда не забывала пройтись по его душевным и внешним качествам своим острым язычком, так что этот конфликт был в самом разгаре, и его невозможно было бы потушить, даже если бы я одолжила убойник Аркару и заставила ее опять глотать бесов ключ. Я не хотела снова оказаться в эпицентре ссоры, так что дожидаться Маркерет не стала, и мы сбежали в парк. Смеркалась. Но для фейерверков все-таки было рановато. Щитц нашел нейрональни около его хваленой пушки для салюта. Роскошно одетый импозантный мужчина сидел прямо на траве в окружении коробок, абсолютно не волнуясь, что кто-то может увидеть его в таком компрометирующем положении. Когда нейрональни переживал, он совершенно забывал о приличиях. «Не везло ему с фейерверками. Не везло и все. Будто проклял кто». Каждый раз он обещал гостям прекрасное представление, и каждый раз что-нибудь дослучалось. Сырели снаряды, лучшие мастера лишались пальцев, ушлые купцы продавали просрочку. Как проклял кто. В этот раз, видимо, мастер просто не приехал». То ли был наслышан об удаченной Рональне, то ли его и правда свалило с ног по пути простуда. Неудивительно, что градоначальник, в других случаях очень предусмотрительный и уравновешенный человек, у которого, по слухам, была собрана пухлая папка на каждого купца и аристократа в городе, так крепко ухватился за предложение незнакомого мальчишки поработать за мастера, и теперь дожидался этого самого мальчишку, без особой надежды, что тот действительно придет увидев щица он просиял меня он даже не заметил кстати хотя в любой другой ситуации не приминул бы сделать дочери торгового партнера пару ни к чему не обязывающих но весьма приятственных комплиментов ты пришел парень Щиц кивнул оплату только после представления нахмурился на так его надулив в позапрошлом году щит кивнул «Идите к гостям, Нэй, и ни о чем не беспокойтесь», — мягко сказал он тем самым тоном, которым в последнее время навострился отправлять моего неугомонного папеньку спать в собственной постели, а не на стуле подле больной дочери. «Я справлюсь. Сейчас подготовлю все, и как раз стемнеет тогда и пошлете мальчишку. Меня обучал сам Саллатоне, помните?» «Этого мошенника как не помнить?» а тот фейерверк в честь приезда цирка в город». На лице Нейрональне появилось мечтательное выражение. Он медленно кивнул и побрел в сторону дома, поминутно оглядываясь. Щиц присел перед коробкой и начал ее деловито распаковывать. «Я замялась. По всему выходило, что делать, мне тут особо нечего. Только мешаться и пачкать в вечерней росе платье». Стоило бы вернуться и выяснить, чего же от меня хотела Маркерет или к карточному столу. И чего это я за ним увязалась? Все моя страсть к экспериментам. Саллатуна любил поболтать, но редко трепался попусту. Я присела рядом и, не давая себе времени передумать, клюнула щиться поцелуем в губы. — Ничего. Я все-таки где-то в глубине души надеялась, что случится великая магия, и щиц распрямится, как в моем сне, легко выпрямится. Не знаю, на что именно я надеялась. Щиц удивленно вскинул брови. И что это было? э э эксперимент, — пробормотала я отчаянно краснее. — И чем с тобой Элей занимался? — вздохнул щиц и привлек меня к себе. Да уж, Элью до него было как до луны. Никогда я еще так не увлекалась экспериментами. Но, конечно, Маркарет была бы не Маркарет, если бы не обломала нас на самом интересном месте. — Вот вы где! — торжествующе выкрикнула она. И я дернулась, отпрянула, выворачиваясь из теплых рук. «А я вас искала!» Я поспешно встала, отряхивая платье. Щиц встал рядом, и Маркерет удивленно округлила рот. «Зря!» — сказали они хором. Я краснела. «Я это принесла стеклышко, одуванчик!» — выговорила Маркерет без прежней уверенности, обходя щица по большому кругу. расколдовывать. Он не передала. Вот, надо было завтра в полдень сжечь, и все. С этой подготовкой к балу забыла совсем. А вас вместе увидела и вспомнила. Щиц пожал плечами, потянулся. Уже не надо, спасибо. Его сразу стало как будто больше в этом мире. Он стал массивнее, хотя всего-то распрямился и стал выше меня. Я отступила от него на шаг, еще на один. «А вы тут?» — спросила Маркерет, заходя на второй круг. «Экспериментировали», — выпалила я. «Просто. Странно, что сработало. Очень. Хотя ничего странного. С тобой тоже могло сработать, наверное». «Но поздравляю», — неуверенно предложила Маркерет. «Ага». Я глубоко вздохнула. Взяла себя в руки, подошла к щицу и положила руку ему на грудь. Чуть повыше сердца. Там, где, как я помнила, билась и пульсировала нить, которая связывает хозяйку и фамильяра. Она сама скользнула в руку. И я рванула. И она лопнула. Так же просто, как исчезло проклятие. Никаких эффектов. Просто лопнула. «Поздравляю», — сказала я, готовая убежать, — «Ты свободен». «Я рад», — улыбнулся щиц «Спасибо». «Просто эксперимент, да?» Я кивнула. «Просто...» «Просто везение», — согласился щиц «Темнеет. Хочешь зажечь фитили, когда я все установлю?» Я кивнула снова. Я не была уверена, что получится, но все равно хотела попробовать. Щитц снова улыбнулся. Как всегда, только половиной улыбки. Шагнул назад, снова согнулся. Я на мгновение испугалась, но он просто склонился к коробке и приступил к работе. Маркарет протянула мне измятый одуванчик и стеклышко. Улыбнулась неловко. «Извини, если я помешала. Вот. И это был лучший бал в моей жизни. Спасибо за платье и приглашение». Такое поведение ей было не очень свойственно. В любой другой день я бы выжила из ее чувства вины как можно больше, но сегодня было совсем не то настроение. Я просто забрала у нее уже ненужный подарок Онне и убрала в сумочку. — Да нет, все в порядке. Мы просто проверяли теорию Солотонны. Ты ничему не помешала. — Вот как? Так мы и стояли, как дуры, из-за неловкости не двигаясь с места. Я, кажется, и дышать разучилась толком. А потом щиц закончил расставлять по площадке фейерверки, и прибежал мальчишка, и Щитц сказал «Жги!» И я зажгла! нейрональный радовался, как юнец, а я, не знаю, я хотя бы научилась колдовать.